Вскоре после этого султан заключил с русскими мир И меня в числе других военнопленных отправили обратно в Петербург Я тогда подал в отставку, господа, и покинул Россию В тот год во всей Европе зима была такая суровая, что само солнце пострадало от мороза И с тех пор оно продолжает хереть до наших дней Поэтому я испытал на обратном пути Гораздо больше невзгод, чем по дороге в Россию Мой литовский конь остался в Турции И мне пришлось ехать на почтовых Случилось так, что мы попали в узкую лощину И с обеих сторон нас окружал высокий терновник Я велел ямщику трубить в рог Чтобы этим сигналом остеречь идущих навстречу путников Потому что на таком узком пути Очень опасно столкнуться с какой-нибудь встречной повозкой И ямщик стал изо всех сил трубить в рог Но все его старания были тщетны Не слышно было ни одного звука Это было совершенно непостижимо и чрезвычайно печально Потому что вскоре на нас наехала коляска И не было никакой возможности разминуться с ней на узком пути Пути. Тогда я выскочил из своей коляски И прежде всего выпряг лошадей Затем я взвалил себе на плечи Четырехколесную коляску Со всем багажом И перескочил с этим грузом Через забор в девять футов высоты Это было довольно трудно, господа Принимая во внимание Тяжесть коляски Очутившись на поле, я прыгнул обратно На дорогу, миновав Заградившую нам путь карету Затем я поспешил обратно к лошадям Взял каждую из них под мышки И доставил их на место Тем же способом той Перепрыгнул с ними сначала на поле, потом с поля на дорогу. Лошадей снова впрыгли в коляску, и мы благополучно прибыли на станцию. На постоялом дворе, куда мы заехали, мы отдохнули от наших невзгод. И Имщик повесил свой рог на гвоздь у кухонного очага, а я уселся против него. Но тут, господа, Произошло нечто необычайное. Вдруг мы слышим. Мы от изумления выпучили глаза и вдруг поняли, почему ямщик не мог трубить в дороге. Звуки совершенно замерзли и теперь постепенно от... Таивая, выходили ясными и звонкими к немалой чести ямщика. Добрый парень довольно долго услаждал нас великолепнейшими модуляциями, не касаясь ртом своего рога. На этом растаявшие звуки замолкли, И этим я заканчиваю также историю моего путешествия по России. Многие путешественники часто преувеличивают то, что они испытали в действительности и рассказывают разные небылицы. Неудивительно поэтому, что читатели или слушатели иногда склонны не доверять рассказам. Но если кто-нибудь из здесь присутствующих сомневается в правдивости моих рассказов, то я должен от души пожалеть их за их недоверчивость и должен попросить их удалиться, прежде чем я начну рассказ о своих морских приключениях, не менее изумительных, чем прежние, хотя и столь же достоверных.